Глава шестая Вы говорите, я записываю Глава шестая Библиотека в Эйдж-Вотер-Холле вмещала в себя гигантское количество книг. Широкие стеллажи тянулись от пола до потолка и занимали практически все пространство. Здесь стоял сухой, немного затхлый воздух. Так пахли книги. Сэнди открыл одно из окон, впуская осеннюю прохладу. Расположившись в широком кожаном кресле и закинув ноги на подлокотник, он начал пролистывать толстый учебник по экономике. Сейчас он бы с радостью отправился в Лук к приятелю и провёл бы там пару дней: ночные гулянки, пабы и симпатичные девчонки. Но практика заканчивалась. Экзамены не за горами, да и мать, как с цепи сорвалась: постоянные нравоучения, бесконечные нотации и нудные обсуждения поистине наполеоновских планов на его будущее. Вот основные темы их бесед. Хорошо ещё, что Захария так вовремя вернулся в Эйджвотер. И теперь всё внимание женской половины будет по праву принадлежать ему. Сэнди бросил взгляд на притихшую на краю от таманки Эмму, сильно удиввшую желанием скрасить его невесёлое время припровождения с книгами. Он любил сестру, но не понимал. Она всегда была замкнутой и скрытной, а после смерти отца Ко всему этому прибавилось ещё и безразличие. Она абсолютно равнодушно приняла ухаживания Дика Аджинктона и также равнодушно произнесла брачные клятвы. Иногда Сэнди спрашивал себя, неужели Дик ничего не замечает? В его юношеской, пропитанной максимализмом голове не укладывался такой формат отношений. В свои неполные 20 он, как и все молодые люди, считал себя знатоком жизни. И если уж он решит жениться, то только по большой любви, а деньги, положение в обществе и тому подобные атрибуты брака, принятого заключать в его кругах, казались глупыми пережитками прошлого. Сэнди вспомнил, сколько раз высказывал семье свою точку зрения, мать поднимая глаза к потолку, хваталась за сердце, за словами, что не переживёт такого мезальянса, а Захария молчал, снисходительно улыбаясь. Сенди так ждал, когда закончит учёбу, начнёт сам зарабатывать и распоряжаться собственной жизнью, тогда он будет таким же, как его кузен, независимым, сильным, уверенным. Захарии никто не смел указывать, что делать, как себя вести и кого любить. Размечтавшись, Сэнди преувеличенно громко вздохнул, бросив взгляд на сестру. Та даже не шелохнулась. Эмма продолжала тихо сидеть напротив, задумчиво поглаживая бриллианты на дорогой золотой цепочке, взгляд обращён к старой картине, изображавшей корабль, пробиравшийся через буйство морской пучины к одинокому свету маяка. Когда мама сказала про приезд журналистки, нарушила тишину Эмма. Я решила, что Закари таким интересным образом хочет познакомить нас со своей любовницей, но теперь понимаю, что это невозможно. Не поднимая головы от учебника, Сэнди спросил: "Почему невозможно? По-моему, Габриэла очень красивая и может понравиться любому, хотя уверен, что она здесь именно по той причине, которую нам озвучили". А Закари, если захочет кого-то привести в свой дом, никаких предлогов придумывать не будет. Может и красивая, если тебе такие нравятся, но Закари любит бландинок. Тебе-то откуда знать, каких женщин он любит, откладывая книгу, насмешливо спросил Сэнди. Знаю, задумчиво протянула Эмма. Я бы на твоём месте попридержал язык и поменьше распространялся о его предпочтениях. Это не твоё дело, сестричка, уже серьёзней сказал он. На его замечание Эмма лишь надменно ответила, что не ему со плечу указывать ей, что делать, но библиотеку не покинула, продолжая молча размышлять о каких-то только ей ведомых далях. Сендли лишь закатил глаза и вернулся к изучению анализа спада на инвестиционном рынке, попутно разбавляя чтиво собственными мыслями и мечтами. Габриэлла вышла из своей спальни, решив немного побродить по поместью. После конной прогулки она чувствовала острую необходимость пройтись по твёрдой земле. Её до сих пор трясло от лёгкой рыси, которую продемонстрировала тонконогая мулли со своим милейшим хозяином. Пока день ещё не начал клониться к закату, она хотела осмотреть особняк снаружи и сделать несколько снимков с мистером Денвером. Они, слава богу, пришли к согласию, и Габриэла уже успела набросать вопросы для сегодняшней беседы и общий список тем, которые хотела бы осветить в своей книге. Длинный коридор вел ее к парадной лестнице, нескончаемой чередой похожих, как две капли воды, дверей. В декоративных нишах, оформленных под средневековье, украшенных искусно расписанными вазами, благоухали зимние розы, и орхидеи, и аранжереи миссис Крэмвол. Очередной поворот, и Габриэлла оказалась возле тяжёлой резной двери, выбивавшейся из общего ансамбля и цветовой гаммы. Дверь в библиотеку. Было ни с чем не спутать: тёмный дуб, массивные медные ручки с плетёным орнаментом и вазы в человеческий рост с закрученными в спираль стеблями бамбука. Когда Элиза벳 показывала библиотеку, Габриэла заметила внутри на ажурном столике малахитовый телефон, очень похожий на тот, что был в магазине Самюэля Митчелла. Она не смогла сделать ни единой фотографии в его антикварной лавке и проиллюстрировать часть книги, посвященную его рассказу. Было нечем, но сейчас представилась возможность исправить это. Захаре и Денверу эти несколько фотографий ничего не будут стоить, Зато Габриэлла сможет вложить некую память, хоть какой-то наглядный пример увлечения Самуэля длинною в жизнь. Дверь была приоткрыта, и Габриэлла тихонько скользнула внутрь. Сейчас библиотека была ярко освещена, а приглушённые голоса, доносившиеся с противоположного конца комнаты, яснее ясного говорили, что лучше зайти в другой раз. Габриэлла разочарованно поджала губы. Свет для фотографии был идеальным, и сделала шаг к двери. Но собственное имя, произнесённое ленивым голосом Сэнди, заставило замереть и прислушаться. Когда она наконец оказалась на улице и глубоко вдохнула влажный морской воздух, то с улыбкой вспомнила подслушанный разговор, который помог ей сделать несколько весьма интересных выводов. Во-первых, Эмма оказалась не такой уж апатично равнодушной. Во-вторых, она проявляла необыкновенный интерес к сексуальным предпочтениям своего кузена. В-третьих, конечно же, то, что джентльмены всё-таки предпочитают блондинок. В шутку посетовав на мать, наградившую её по-настоящему чёрными, густыми волосами, Габриэлла пошла в сторону пышных фигур кустарников, к входу в лабиринт. Восточное крыло практически полностью скрывалось под обильными зарослями плюща. Только на третьем этаже кое-где проглядывали пожелтевшие оконные рамы и мутные пыльные стёкла. Габриэлла взяла камеру и сделала пару снимков. С этого ракурса дом больше напоминал заброшенный готический замок, нежели процветающий и обжитой особняк, опасный, напряжённый и странно притягательный. Именно такие слова пришли на ум при созерцании его мрачного великолепия. Габриэлла чуть отступила назад и упёрлась в колючую стену. Лабиринт, волнаобразный, густой, огромный. Её детская мечта побродить в зелёных зарослях наконец исполнится. Габриэлла неплохо изучила его с высоты своего балкона и без опаски заблутать вошла внутрь. В самом его сердце находилась кованная железная лавочка и античная скульптура, которые могли послужить ориентиром. К тому же, оттуда можно было сделать хорошие снимки. Живая изгородь из деревьев и кустарников была хитро сплетённой цепочкой из тупиков, путанных дорожек и ложных ходов. И чем дальше Габриэлла заходила, тем яснее понимала: никаких ориентиров здесь быть не может. Плотно высаженные растения достигали в высоту около шести футов, и единственное, что она могла видеть, заросли шиповника и серое небо над головой. А проход к центру, сверху казавшийся таким простым и незамысловатым, на деле оказался сложным и запутанным. Габриэла остановилась, решив повернуть назад. В одиночку она вряд ли сможет найти проход к центру, а плутать здесь до вечера перспектива не из приятных. Сделав несколько шагов, Габриэлла отчётливо поняла, что не знает, куда идти. В какой стороне выход, а в какой центр огромного лабиринта. Она ведь никогда не страдала приступами панических атак, но сейчас ощутила в горле неприятный склизкий комок и распространяющуюся по телу душищую ломоту. Не хватало пространства, ей остро не хватало свободы, куда бы Габриэлла ни сворачивала, всюду тупик. Зелёные стены наседали, давили, путали. Сердце бешено стучало, грозя вырваться из груди, а короткое, частое дыхание предвещало скорую гипервентиляцию лёгких. Стоп. Габриэла присела в очередном проходе и сжала виски. Ей нужно успокоиться и адекватно оценить ситуацию. Если полностью поддаться панике, станет ещё хуже. Габриэла закрыла глаза. задержала дыхание, а потом несколько раз медленно и глубоко вдохнула. После встала и осторожно побрела по дорожке. Направление определить было сложно. Единственное, за что она зацепилась ветер, который дул с моря. Если он не переменился, значит, она движется в сторону дома. Серое небо начало стремительно темнеть, и пошёл дождь, мелкий, назойливый, холодный. Такой не промочит до нитки, но изрядно потреплет нервы. Габриэлла спрятала камеру под куртку, стряхнула осевшие в волосах капли и накинула капюшон. Приблизилась ли она к цели, оставалось загадкой. Картина вокруг абсолютно не менялась. Паника с кольским червяком снова начала пробираться в голову, заставляя ускорить шаг. Габриэлла повернула в очередной тупик и уже была готова взвыть от бессилия. Как буквально уткнулась носом в тёмно-синий пиджак. "Оливер", подняв голову с облегчением, воскликнула она. "Вы заблудились, мисс Хилл?" "Да, чёрт возьми, я заблудилась", но вслух, беспечно заявила. "Да так, немного заплутала. Следуйте за мной, я выведу вас". Оливер развернулся и спокойно пошёл в противоположную её направлению сторону. "Оливер," Вы хорошо здесь ориентируетесь, заметила Габриэлла. Он ловко обходил все тупики и выбирал самые короткие дорожки. Я много лет служу у семьи Денвер и давно изучил этот лабиринт. А как вы узнали, что мне нужна помощь? Миссис Грин, наша экономка, вместе с горничной меняли шторы в длинной галерее и увидели вас. А тут прекрасно просматривается всё по нестие, ей показалось, что вы не можете найти выход. Прошу. Он остановился и отступил, пропуская Габриэлу вперёд. Она увидела арку, венчавшую вход в лабиринт, и сам особняк. Спасибо, Оливер, и поблагодарите от меня миссис Грин. Расслабившись и успокоившись, попросила Габриэлла. Он слегка склонил голову, принимая благодарность, и спросил: вас проводить в дом не нужно, дальше я сама справлюсь, не желая окончательно расписываться в очевидном топографическом кретинизме, беззаботно ответила Габриэла. Оставшись одна, ещё раз посмотрела на лабиринт и прошлась взглядом по всей доступной глазу территории поместья. Сейчас она увидела оборотную сторону окружавшей её красоты, коварную, жестокую и даже опасную. Габриэла взглянула на дом, ставший безмолвным свидетелем её страха. Ей показалось, что он уродливо скривился в хищном оскале, насмехаясь над её переживаниями, готовый растоптать в минуту слабости и растерянности. Переёрнув плечами от не свойственных ей мрачных мыслей, достала камеру, намереваясь сделать несколько снимков на фоне дождя. Молчаливо, угрюмо и неприветливо. Edgewater Hall Сейчас был именно таким. Снимок другой. Габриэлла уже готова была уйти, как увидела силуэт в опутанном плющом мутном окне обгоревшего крыла. Она присмотрелась, за грязными стёклами, покрытыми каплями дождя, разглядеть что-то было сложно, но там определённо был человек. Оливер, Габриэлла окликнула задержавшегося на крыльце дворецкого и побежала к нему. Оливер, а восточное крыло обитаемо? Нет, мэм, оно закрыто. Странно, мне показалось, я видела там человека. В привидения она не верила. Галлюцинациями не страдала, и уж точно ей не показалось. Мистер Денвер использует одну из комнат под мастерскую. Возможно, вы видели его. Возможно, неохотя согласилась Габриэлла. А вы говорите, крыло закрыто. Оно закрыто для всех, мисс Хил, кроме хозяина этого дома, ответил Оливер и открыл парадную дверь. После ужина Габрела поднялась к себе и, собрав всё необходимое для записи беседы, отправилась в кабинет Захарии. Она негромко постучала, извещая о своём приходе, и толкнула дверь. Рассеянный свет настольной лампы скупо освещал пустой кабинет. Габриэлла переступила порог и осмотрелась. Всё здесь было по-настоящему мужским: обстановка, атмосфера и запах дорогая кожа, сигары и едва уловимый аромат парфюма, пряный, стойкий. Габриэлла прошла внутрь комнаты, погладила спинку кожаного кресла и остановилась у большого письменного стола. На нём аккуратными стопками лежали папки, отдельные документы находились в лёгком беспорядке. будто их только бросили, не успев до конца изучить, а в пепельнице тлела недокуренная сигара. Габриэла бросила короткий взгляд на дверь и взяла в руки фотографию в обтянутой ребристой кожей рамке. Красивый мужчина сидел на газоне и обнимал светловолосого мальчика. Захария был похож на отца, те же яркие голубые глаза, светлые волосы и упрямо выступавший подбородок. Эдвард Денвер на снимке был примерно того же возраста, что сейчас Захария, но если взгляд отца был открытым, а выражение лица безмятежным, то черты его сына за годы приобрели печать строгости и решительности. А во взгляде преобладала властность и чувство превосходства. Но ребёнком он был очаровательным, про себя подумала Габриэлла и погладила фотографию кончиками пальцев. «А где же мама?» — слух негромко произнесла она. «Она умерла, когда я был ребенком». Габриэла вздрогнула от ответа, нарушившего тишину кабинета, и резко обернулась. Захария стоял позади нее, рядом, но не близко. «Осваиваетесь, мисс Хилл?» «Вас не было, и я решила, что стоять под дверью будет как-то несерьезно. Вы не против?» «Не против». Он обошел стол и... И начал собирать разбросанные бумаги. Габриэлла тем временем повернулась к тянувшемуся во всю стену книжному шкафу. Он не был плотно заставлен, как библиотека Эджвотер-холла. В основном по две-три книги на узкой полке, но были и такие, которые в полном одиночестве косо подпирали деревянную стенку или лежали открытыми. Она подошла ближе. В основном в специализированная литература. книги по ювелирному делу и работе с камнем, по живописи, архитектуре и скульптуре. Здесь встречались как новые, с хрустящими страницами, так и старинные, с пожелтевшими краями и обтрёпанными корешками. Габриэлла взяла в руки небольшой томик, название которого было выбито золочёным тиснением, и, вскинув тонкую бровь, окинула взглядом соседствующую с ним книгу Падение дома Ашеров. «Замок О'Транто», — слух перечислила она, — «вы любите готический роман?» Джейн Эйр, не дождавшись его ответа, удивленно воскликнула Габриэлла. «Как вы правильно заметили, мисс Хилл, я увлекаюсь готикой, как в литературе, так и в других видах искусства». Захария удобно устроился в кресле и жестом пригласил ее сделать то же самое. Габриэлла присела... И потянувшись к кнопке диктофона, посмотрела на него, дождавшись утвердительного кивка, включила запись и взяла в руки блокнот для заметок. Мистер Денвер, ваше поместье, помимо того, что является одним из удачнейших примеров смешения стилей вычурного барокко и сдержанного классицизма, имеет богатую историю, а также обрасло слухами, легендами и загадками. Расскажите об этом поподробнее. «Я слышал, вы заезжали в Фоуи по дороге, познакомились со стариком Уильямсом». Она кивнула, а Захария лишь покачал головой. «Это сказки!» «Так расскажите правду. Об Эйдж-Вотер-Холле информации также прискорбно мало, как и о вас самом». «Мой предок выкупил землю у короны в 1815 году и построил здесь Эйдж-Вотер-Холл». «Полперо тогда был мелкой рыбацкой деревушкой». Но природа и климат одни из лучших в Англии. Идеально для загородного поместья. А легенды о короле Артуре, кельтах, эльфах, феях по сей день добавляют к Орнолу некий мистический шарм. «Самый загадочный уголок Британии», — мечтательно произнес Захария. «Я очень рад, что выбор Колина Гленнервана пал именно на это графство». «Гленнерван?» — уточнила Габриэла. А по какой линии проходило ваше родство? Моя семья не является прямыми потомками Колина Гленарвана, первого хозяина поместья. Как случилось, что семья Денвер стала владеть этими землями? Сделав очередную пометку в блокноте, спросила Габриэлла. А в дверь постучали и вошла Пэйги с подносом. На нём стояли чайник, фарфоровые чашечки, приборы, кувшинчик с молоком. А также крошечные бутерброды с лососем и целое блюдо птифуров. Пока она разливала чай, Захария молчал, а Габриэлла думала, что с удовольствием выпила бы большую кружку какао с молочной пенкой и откусила кусочек от каждого маленького пирожного. Интересно, во всех английских семьях из горячих напитков предпочитают исключительно чай или это особенность семейства Денвер Крэмбл, размышляла она. мысленно поставив галочку напротив ещё одного вопроса, но прикусив губу, решила отбросить эту мысль. Если мистер Денвер хочет пить чай, она потерпит. Когда они вновь остались вдвоём, Габриэлла оторвалась от блокнота и, подняв глаза на Захарию, споткнулась об его изучающий взгляд. "О чём вы думаете, мисс Хилл?" "О какао", честно ответила она. "Сделка есть сделка". И пирожных, мысленно добавила Габрелла. Полуправда, тоже правда. В своих маленьких женских слабостях признаваться, ох, как не хотелось. А я думал, вы не любите только овсянку. Он уже поднял трубку телефона, чтобы приказать поменять на фипке, когда Габрелла быстро произнесла: "Пусть будет чай. Давайте продолжим". Она демонстративно поднесла чашку к губам и сделала маленький глоток. Когда в 1921 году в Эйдж-Вотере случился пожар и погибла леди Гленнерван, ее муж Рональд не прожил и двух недель после случившегося обширный инфаркт. Говорят, он очень любил супругу. У них не было детей и мой пра-прадед, ближайший родственник по мужской линии, унаследовал землю и поместье. Рональд четко прописал в завещании пункт о наследовании поместья, Владеть Edgewater Hall может только мужчина. Мистер Денвер, именно смерть леди Глейнэрван породила много слухов и загадок. Вы верите, что её смерть не раковая случайность? В Корноулли может быть всё, загадочно начал Захария. Равена была потрясающей красавицей, и я знаю об этом не понаслышке. Её портрет сохранился и находится в особняке, а её муж, по слухам, был страшным ревнивцем. В архивах, которые достались моему прапрадеду, были упоминания о сестре Рональда. Она была вдовой и часто гостила в поместье брата. Поговаривали, что она не любила леди Глэнэрван и всячески наговаривала на неё. Возможно, ее наговоры возымели действие, и лорд Гленнерван в приступе ревности запер супругу в любимом салоне, где она принимала гостей, устраивала чаепитие, а затем поджег его. Но это всего лишь легенды и домыслы, которыми обрастают все трагические истории. Захария пожал плечами, что означало, правды в этой истории уже не найти. «Почему ни ваш отец, ни вы», «Не восстановили восточное крыло. Вы верите, что там обитает неупокоившийся призрак Ровена Гленнерван?» «Я не верю в паранормальную чушь. Я верю только своим глазам. А они никаких духов не видели. А крыло...» Он на секунду задумался. «Эту часть особняка отец считал семейным достоянием, и я с ним согласен. Дома без того большой, пока нам не нужны дополнительные комнаты». Возможно, когда-нибудь я и отстрою его заново. Габриэлла замолчала, обдумывая следующий вопрос. Ей было интересно, почему мужчина, обладавший внушительными материальными возможностями, неопределённый талантами и умом и достаточно привлекательный внешне, нет, не так, оборвала она свою мысль. Чёртовски привлекательный внешне, которого с полной уверенностью можно назвать одним из самых завидных холостяков в Великобритании, до сих пор не женат. Мистер Денвер, вы были женаты? решилась на довольно-таки личный вопрос Габриэлла. Ну, они заключили сделку, и по её условиям она может спрашивать о чём угодно, а отвечать или нет, пусть сам решает. Это интересно знать лично вам, мисс Хилл, или читателям? Тон Захари и стал реще, а пальцы, до этого лениво рисовавшие невидимый узор на столе, сплелись в замок. "Вы говорили, что я могу задавать любые вопросы. Мне нужно узнать вас лучше, чтобы достоверно передать образ", спокойно ответила Габриэлла. "Хорошо. Давайте знакомиться поближе. Кто ваши родители, мисс Хэл?" достаточно агрессивно начал он. "У вас весьма незаурядная внешность. занятное сочетание бледной кожи и светлых глаз с угольно-чёрными волосами они ведь натуральные таких не наследуют от Он слегка замялся, подбирая правильное слово. От среднестатистических американцев, вполне корректно закончил Захария. От белых вы хотели сказать, очтеянилась Габриэлла. Так вот, мистер Денвер, у моей матери были индейские корни, а отец родился в бремени. И да, вы правы. Их сложно назвать средними статистическими американцами. Немец и индианка. Очень интересно, задумчиво протянула он. Габриэлла сложила руки на столе и подалась корпусом вперёд, чтобы оказаться ближе к нему, вторгнуться в личное пространство. Что, мистер Денвер, мои волосы для вас оказались слишком чёрными? Вы обвиняете меня в расизме, изумлённо спросил Захария. С такой внешностью, как ваша, можно придерживаться крайних взглядов в отношении равенства рас? Мисс Хилл, у меня много недостатков, но этот в их число не входит. А если к вам на работу придёт устраиваться чистокровный англичанин и, скажем, азиат, кого вы возьмёте? быстро проговорила Габриэлла. Если они будут одинаково компетентны, я, не задумываясь, возьму англичанина, отозвался Захария, но заметив её осуждающий взгляд на Пряксе. Чёрт возьми, тихо начал он. Я имею право выбирать себе окружение, но это не значит, что я не сяду за один стол с кем-то, чьи волосы, глаза или кожа будут отличаться от моих. Договорив, он откинулся на спинку кресла и замер. Они оба вспылили, и теперь оба молчали. Уже поздно, мисс Хилл, пора заканчивать. Захария первый нарушил повисшую в кабинете тишину. Габриэлла поднялась и, пожелав доброй ночи, направилась к выходу. Мисс Хилл, я не хотел вас обидеть, и да, я был женат. Она обернулась и произнесла: "Я не должна была спрашивать. Простите". Спокойной ночи, мисс Хилл.